анклав цюрих территория альпийская поляна замок ванглосинга игру мы задумываем сами а вот игроков бывает подкидывает случай как и любой здравомыслящий человек марати не доверял малознакомым людям в делах тонких опасных доскональное знание возможностей подчиненного значит подчас большее чем все остальное вместе взятое любой Даже самый замечательный план держится на исполнителях, на людях, на пресловутом человеческом факторе. Ошибешься с назначенцем — останешься у разбитого корыта. Свою команду Ник собирал с тех самых пор, как поступил на службу. Удерживал рядом старых, еще со спецшколой и университета друзей, привечал новых, молодых и дерзких, вроде Дрогоса, изучал их вдоль и поперек и доверял, насколько это возможно в его положении. Но случалось, приходилось президенту привлекать и варягов. На деле Петра Кронцелл, похищенной в Москве внучки Романа Фадеева, команда марати сломала зубы. Предпринятые ими усилия не дали результата. Девчонка не нашлась, а самое главное, не удалось связать ее исчезновение с Кауфманом. Не получилось доказать, что именно директор московского СБА организовал крупнейшую в истории анклавов аферу. позволившую москвичам и науком взять под контроль влиятельную Фадеев групп. Не сумев сразу докопаться до истины, марате решил отступить, переждать, полагая, что после того, как Кауфман выйдет из игры, все рано или поздно раскроется. А вот китайцы, также оставшиеся в той истории с носом, не успокоились. Снова лезть в пасть к мертвому они не желали. Зато порекомендовали человека — способного, по их мнению, сделать то, что оказалось не под силу людям Маратти. «Меня зовут Хасим Банум». «Ник Маратти». «Очень приятно». «Мне тоже». Мужчины пожали друг другу руки, и Ник поймал себя на мысли, что впервые чувствует по-настоящему стальной захват. Китайцы предупредили, что под черными кожаными перчатками гостя скрываются протезы. «Почему, интересно, он не трансплантировал себе новые руки?» «Знакомые из Пекина убедили меня заняться вашей проблемой», негромко произнес Хасим, присаживаясь в кресло. «Мне нравятся сложные задачи». Все, кто впервые оказывался в кабинете Ника, считали своим долгом похвалить обстановку. В свое время Маратти не поскупился, привлёк к работе лучших дизайнеров, и теперь рабочее помещение, выполненное в стиле неоготического классицизма, появившегося во второй трети 21 века, Заслуженно вызывало восхищение посетителей. Урзак хозяину кабинета листить не собирался. — Опасные задачи, — уточнил Маратти. — Тем лучше. — Вы знаете, что предстоит делать? — А в общих чертах. Знакомые сказали, что есть шанс оказать услугу президенту СБА. Для меня это не менее важно, чем любовь к сложным задачам. Изначально Урзак планировал действовать в одиночку. Однако Ляо убедил его встретиться с Маратти и воспользоваться поддержкой президента. Обдумав предложение, Урзак согласился. К тому же он был не прочь выяснить, что связывает китайца с главой всесильной СБА. Банум понял, что спокойные времена заканчиваются. Тихий домик в европейской глуши, в котором он провел последние 30 лет, придется оставить. И следует посмотреть, кто нынче бегает по сцене. Интересно. «Ты уже продался Ляу потрохами? Или еще надеешься сыграть со стариком по своим правилам?» А Маратти тем временем ощутил давно забытое беспокойство, которое появляется при встрече с более сильным человеком. Не настороженность, а именно беспокойство, потому что подсознательно ты уже понял, что сидящий напротив мужчина сильнее, во всех смыслах сильнее, и духом, и телом. Ник редко ошибался в людях и понимал, что перед ним глыба, глыбища. Что же ты за птица? Ответ на этот вопрос президент СБА не знал. Не было у его людей толковой информации на Хасима Банума. Родился, учился, жил на полученное наследство, пределы Исламского Союза покидал крайне редко, и все. Осталось только добавить искреннее уважение, сквозившее в голосе генерала Ляо, когда он говорил об ануме Деталь, ясно показывающая, что собранная о Хасиме информация не стоит и выеденного яйца. В детстве, в результате несчастного случая, Банум потерял обе кисти и теперь носит под перчатками искусно выполненные по индивидуальному заказу протезы. Чудо инженерной мысли управлялось с помощью нейроподключений, аналогичных тем, что требовала для своей работы Балалайка, а потому в затылке Хасима сидело значительно больше железа, чем у обычного человека. Почему же ты отказался от трансплантатов? Тогда же, в детстве, если верить досье, баном повредил ногу и теперь постоянно ходил с тростью. В настоящий момент старомодная деревянная палка, ручка которой была вырезана в виде змеиной головы, стояла прислоненная к президентскому столу. Однако, как успел заметить Ник, при ходьбе Хасим не хромал. Что именно мне предстоит сделать в Москве? — Отыскать Петру Кронцу, внучку Романа Фадеева, владельца... бывшего владельца Фадеев-групп. — Он умер? — Да, покончил с собой. — Отправившись на поиски петра Девушка была важна для него? — Единственная наследница. — Понятно. Ванум помолчал. — Чем она интересна вам? — Я уверен, что к ее похищению причастен мертвый. В смысле, директор московского филиала СБА Максимилиан Кауфман. Мне нужны доказательства. Понятно. И вновь пауза. И вновь тяжелый взгляд. Глаз цвета блеклого льда. Но почему Петра Кронцел столь важна для вас, господин президент? Разве генерал Ляо не ввел вас в курс дела? Я бы хотел услышать подробности из ваших уст. Урзак. ошарашенный рассказом старого китайца и представленными доказательствами существования чудовища, не уделил этому аспекту дела должного внимания. В Пекине его ум занимали совсем иные вещи, однако теперь он хотел понять все нюансы дела. — Петра не совсем исчезла, — медленно ответил Ник. — Опекунский совет, который, согласно завещанию Романа Фадеева, нынче возглавляет президент науком Холодов, Уверяет, что девушка жива, а значит, менее чем через три года она станет полноправной владелицей Фадеев групп. Ее прячут. И вы хотите ее получить? Да. Зачем? Фадеев групп — мощный инструмент в руках москвичей. Подозреваю, что с его помощью они пытаются создать нечто вроде суперкорпорации, объединить в один кулак, Как можно больше компаний и установить контроль над изрядной долей мировой экономики? Что противоречит положению о банклавах Верно. Их действия способны вызвать непредсказуемую реакцию государств. Но они это тоже понимают. Тонко улыбнулся Урзак. И, тем не менее, рискуют. Почему? Некоторые люди считают, что москвичам удалось получить новый вид энергии. Вот это уже теплее. Едва слышно пробормотал урзак. — Однако никаких доказательств нет, — поспешил добавить Маратти. — Но вы верите? — Обмануть Романа Фадеева было практически нереально, — поколебавшись ответил президент. — А он попал в мышеловку. — Значит, ему показали настоящий сыр. И твердо закончил. — Я верю. И Ляо, судя по всему, верит. «А это уже много». Урзак взял трость и несколько мгновений вертел ее в руке. «Скажите, Ник, если подозрения насчет энергии подтвердятся? Какие действия вы предпримете?» Вопрос. Мягко говоря, выходил за рамки компетенции человека, нанимаемого для поиска пропавшей девушки. Однако Маратик кожей понял, что ответить придется. Нечастный детектив сидел перед ним. Неумелый сыщик. Игрок. Вот оно, правильное слово. «Если вас интересует, работаю ли я на китайцев, — хрипло проговорил Ник, — то нет, не работаю. Если же вы спрашиваете, поделюсь ли я с ними информацией об энергии, то да, поделюсь. И с другими государствами поделюсь. Ибо в противном случае нас ждет большая война». «Она ждет нас в любом случае», — негромко заметил Урзак. «Новая энергия. Открытие, способное перевернуть жизнь на планете и дать новый толчок цивилизации. Подходящий проект для чудовища». «Не я выпустил Джина из бутылки». «Тут вы правы». Банум решительным жестом отставил трость. «Давайте вернемся к девочке». Вы не предполагали, что ее могли вывезти из Москвы? Спрятали в золотой клетке на каком-нибудь острове. Исполняют все ее прихоти и отучают думать. Если она не проявит должного уровня знаний, опекунский совет вправе поставить вопрос об отстранении Петры от непосредственного руководства корпорацией. «Я знаю мертвого. Он не отпустит девчонку далеко от себя. Не тот человек. Ему удалось меня обмануть». показаться глупее, чем он есть на самом деле, но сущность свою он не переделает. Девочка где-то рядом с ним, и он постоянно держит ее в поле зрения. — А если она сидит в подвале пирамидома? — Если Петра не объявится в день своего совершеннолетия, в Фадеевгру будет продана по частям. Москвичам это не нужно, но и власть они ей вернут только в том случае, если будут уверены в лояльности. Вывод. В течение ближайших трех лет мертвый сделает все, чтобы заслужить доверие Петры и убедить ее, что он не имеет никакого отношения к смерти Романа Фадеева. марати помолчал. Я уверен, что Петра растет на свободе. Ее спрятали. Ей дали новое имя, новую биографию, возможно, новое лицо, но она свободна. В таком случае я не понимаю, почему вы... Человек, обладающий неограниченными возможностями, не смогли ее отыскать. А вот отвечать на этот вопрос... Нику было немного стыдно. Лысый игрок с железными руками интересовался, почему сдалась лучшая полицейская служба мира. Во-первых, мы проводили расследование по горячим следам, сразу после смерти Фадеева. Тогда ее могли спрятать на время вывести из Анклава. А во-вторых... Получилось так, что у нас нет достоверных образцов. Все данные о Петре, отпечатки пальцев, отпечатки сетчатки глаза, образцы ДНК, которые мы раздобыли из разных источников, не идентичны. Такая же ситуация с образцами ДНК Романа Фадеева и родителей Петры. А других родственников у нее нет. Мертвый провел колоссальную работу и сделал все, чтобы мы не смогли найти девушку. В таком случае, как же они докажут, что Петра — это Петра? когда решат представить ее опекунскому совету? — Думаю, они предусмотрели доказательства. Урзак помолчал. — Но вы уверены, что девушка в Москве? — Уверен. Урзак покачал головой. — Порядок, установившийся на земле после нефтяного голода и создания анклавов, доживал последние дни. Сколько этих дней будет? В какое количество лет они сложатся, неважно. Не так уж много в историческом масштабе, и ключевой фигурой, проявляющихся в проявляющихся контурах грядущего мироустройства, становилась юная девушка, спрятанная в анклаве Москва. Интересно. Весьма интересно. узак прищурил глаза и очень жестко произнес. — Я ее найду.